Вверх на лифте. Элнер думала, ну когда лифт остановится и меня выпустят? В жизни не ездила на таком дурацком лифте. Он не просто поднимался, раскачивался туда-сюда, кружился, ходил ходуном. А когда, наконец, остановился и открылись двери, Элнер не узнала ничего вокруг. Все было новое, чужое. Неужто я улетела из больницы? Ужаснулась Элнер. «В самом деле, здание не сравнить с больницей. Такое красивое, незнакомое. Уж не занесло ли её на другой конец города прямиком в здание суда?» «Ну вот, заблудилась всё-таки», — пробормотала себе под нос Элнер, шагая по коридору в надежде увидеть хоть кого-нибудь и узнать дорогу в больницу. «Эй, эй!» — крикнула она. «Есть тут кто-нибудь?» Шла она, шла. И вдруг навстречу ей выбежала хорошенькая голубоглазая блондинка в чёрных туфлях для чечётки и белом страусовом боа. «Эй!» — окликнула блондинку Элнер. Незнакомка с улыбкой отозвалась. «Здравствуйте, как дела?» И упорхнула прочь, не успела Элнер спросить дорогу. Когда блондинка скрылась из виду, Элнер пришло в голову. «Да она же вылитая Джинджер Роджерс!» «Любимая актрису Элнеру узнала бы из тысячи, а у Дикси Кахилл, хозяйки местной школы танцев, где училась Линда, в студии висел ее большой портрет. Но, если подумать хорошенько, никакая это не Джинджер Роджерс при всем сходстве. Что ей могло понадобиться в Канзас-Сити, штат Миссури? Чушь какая-то. Но постойте, ведь Джинджер Роджерс родом из Миссури. Даже если это не она, то наверняка ее родственница». Элнер шла и шла. любуюсь беломраморными стенами и полами. Норму бы сюда, — думала она, — ей бы пришлось по вкусу. Такая чистота, что хоть с пола ешь, совсем как нравится племяннице. Правда, какой смысл в том, чтобы есть с пола, для Элнер всегда был загадкой. Немного погодя, Элнер различила в глубине коридора крохотную точку, пошла навстречу и... «О чудо! Это оказался человек за письменным столом перед дверью!» «Здравствуйте!» — приветливо произнесла Элнер, приближаясь. «Здравствуй, здравствуй!» — послышалось в ответ. Дойдя до конца коридора и разглядев, кто перед ней, Элнер остолбенела от изумления. «Да это же никто иной, как ее младшая сестрица, мать Нормы, Ида!» «Живая, настоящая, вся разодетая, в лисьих мехах, в серёжках, а на шее — жемчуг в несколько рядов!» «Ида? — ахнула Элнер. «Ты ли — Ты или это?» «Я? Кто же ещё?» Ида брезгливо поморщилась при виде старого клетчатого халата. Элнер обомлела. «Силы небесные! Как тебя занесло в Канзас-Сити!» «Мы думали, ты умерла. Господи, милая моя, мы тебе и похороны устроили, и все такое прочее!» «Знаю», — кивнула Ида. «Но кого же мы похоронили, если ты здесь?» Ида состроила свою излюбленную, недовольную гримаску. «Меня, разумеется», — вздохнула она. «Кстати, если помнишь...» Перед смертью я просила Норму не приглашать тот Вуттен делать мне прическу. Я и телефон своего парикмахера ей оставила, и деньги вперед заплатила. И что же Норма? Стоило мне умереть, она первым делом вызвала тот Вуттен меня причесать. «Боже милостивый!» — изумилась Элнер. Они с Нормой тогда решили, что Ида все равно никогда не узнает, но просчитались. «Да ладно тебе, Ида!» — попыталась оправдаться Элнер. «По мне так вышло очень даже неплохо». «Как же!» — фыркнула Ида. «Я в жизни не делала пробор слева. а Она меня выставила всем на посмешище с пробором не на ту сторону, да ещё и с толстенным слоем румян. Не дать не взять клоун на арене цирка!» Если у Элнер и оставались сомнения, в правду ли перед ней её сестра... то теперь они развеялись. Кто еще может так зудеть, кроме Иды? «Полно себя изводить, Ида», — сказала она. «У Нормы не было выхода. Тот — наша подруга. Она пришла в похоронное бюро со своими инструментами. Для тебя ведь старалась. У Нормы не хватило духу обидеть ее отказом». Иду никогда и никому не удавалось разжалобить. «По-моему...» «Последняя воля умершего важнее любых обид», — Элнер вздохнула. «Так и есть, но, согласись, похороны удались на славу. Народу пришло больше сотни, все твои друзья из клуба садоводов. Тем более нужно было хорошо выглядеть. Надо было мне самой зайти к Неве в похоронное бюро и объяснить, что к чему». «Что ж, дорогая, я так рада, что мы снова свиделись», — попробовала сменить тему Элнер. Ида улыбнулась натянуто всё ещё в обиде за испорченную прическу. «Я тоже рада, Элнер», — и добавила. «А тебя здорово разнесло, как я погляжу». «Есть немножко. Годы берут своё. Пожалуй, герта к старости тоже расплылась». Элнер оглядела беломраморный коридор. «Ида, не пойму, что творится, раз ты жива». «Что тебе стоило вернуться домой?» «Да умерла я, умерла!» «Здесь теперь мой дом», — сказала Ида, теребя жемчужное ожерелье. «Где же мы?» — Элнер заозиралась по сторонам. «И что я здесь делаю? Мне нужно в больницу! Ты меня совсем запутала!» Ида хитро взглянула на Элнер. «Ну же, если я умерла, а ты меня видишь, как, по-твоему, к чему бы это?» Пришёл черёд Элнера обижаться. «Откуда мне знать? Я с лестницы свалилась и туго соображаю. Мне сейчас привиделось Джинджер Роджерс, а теперь ты говоришь, что умерла, а я тебя вижу как живую. Мне, похоже, совсем отшибло мозги. Ничего не могу понять». «Думай, Элнер!» — велела Ида. «Я и Джинджер Роджерс!» Элнер собралась с мыслями. «Джинджер Роджерс?» Давным-давно умерла. И Ида тоже. Мало того, каждое идено слово слышно без слухового аппарата. Что-то не так. И тут Элна рассенила. Неужто и я умерла? В точку! Я мертвая? Мертвее не бывает, дорогуша. Кошмар. Меня похоронили? «Нет еще, ты всего пару минут как умерла». «Боже мой! Неужели правда?» «Да, между прочим, ты чуть-чуть разминулась с Эрнестом Куницем. Он вчера сюда попал». «Эрнест Куниц? Тот, что играл на тубе в программе «Соседки Дороти?» «Он самый!» Голова у Элнер пошла кругом. «Мне бы присесть и подумать хорошенько. Элнер опустилась в красное кожаное кресло у двери. Ида внезапно всполошилась. «Ты очень расстроена, дорогая?» Глянув на сестру, Элнер покачала головой. «Скорее удивлена. Как и все мы. Знаешь, что смерти не миновать, да только не веришь, что и сам умрёшь». «Я-то не сомневалась, что умру», — сказала Элнер. «Просто не думала, что так неожиданно». Хорошо, если духовку и кофейник успела выключить. «Всем нам есть о чём жалеть, так?» Многозначительно заметила Ида. Через минуту, придя в себя и смирившись с непоправимым, Элнер подняла глаза на сестру. «Бедняжка Норма. Сначала ты, теперь я...» Ида кивнула. «День у каждого бывает, когда дождь не затихает, как говорится». «Верно. Надеюсь, моя смерть её не сломит. Я ведь уже старая, значит, не такая уж эта неожиданность, да? Совсем не то, что моя смерть всего в пятьдесят девять, как гром среди ясного неба. Я ведь была в отличной форме, не сочти за хвостовство». Элнер снова вздохнула. Лишь бы с соней всё было хорошо. Правда, Мэкки обещал о нём позаботиться, а коты вряд ли скучают по хозяевам, им главная кормёжка. Элнер опустила глаза и продолжала. «Знаешь, Ида, странное дело, я ни капельки не чувствую, что умерла. А ты?» «Тоже. Я совсем не того ожидала. Только что была жива и умерла, а разницы никакой. Роды и те куда больнее, уж ты мне поверь». «Да, мне было ни чуточки, не больно. Честно говоря, я давно себя так хорошо не чувствовала». Правое колено раньше ныло, хотя я норме ни слова не говорила, чтобы не потащила на операцию. А сейчас ни капельки не болит. Элнер пошевелила ногой. Ну, и что теперь? Я со всеми увижусь? Точно не знаю. Меня всего лишь попросили тебя встретить и проводить сюда. Спасибо тебе большое, Ида. Когда видишь родное лицо, уже не так страшно, правда? Да, согласилась Ида. «Ни за что не угадаешь, кто меня здесь встретил, когда я умерла». «Кто?» «Миссис Герберт Чокли». «Кто это?» «Бывший президент женского клуба Америки». А -а -а. наверное, тебя это порадовало». Ида встала, открыла верхний ящик стола и принялась в нём рыться, не переставая говорить. «Кстати, меня так срочно вызвали. Что же с тобой случилось? Сердечный приступ?» Элнер подумала. «Не знаю точно, то ли осы до смерти закусали, то ли упала с дерева и разбилась. Я-то надеялась умереть в своей постели. Да, видно, не судьба». «Сердечный приступ не иначе», — отозвалась Ида. «И папа умер от инфаркта, и Герта. У меня-то сердце было здоровое, но ведь ты старше меня и умерла скоропостижно, а я нет. Врач говорил, у меня редкое заболевание крови». Им страдали потомки королевских династий Германии. «Опять она за свое», — подумала Элнер. «Уж который год, как в могиле, а спесе не убавилась Ида умерла не в пятьдесят девять, а в семьдесят лет от лейкемии. Но ей всегда хотелось чем-то выделяться из толпы всю жизнь. Отец их простой фермер. Но послушать Иду так он был барон, потомок Габсбургов с родовым поместьем. А выйдя замуж за Герберта Дженкинса, Ида ещё пуще задрала нос. Элнор приходилось то и дело напоминать ей, кто она и откуда. Но теперь уже поздно. Раз уж и могила Иду не исправила, то это навечно. Ида долго рылась в ящике, чем-то звякая. Наконец достала ключ. «Вот». Затем развернулась и пошла отпирать тяжёлые двойные двери. А когда всё было готово, позвала Элнер. «Ну, пойдём». Элнер двинулась было следом и вдруг застыла, как вкопанная. «Постой. Это ведь рай? Я не угожу в ад». «Не угодишь», — заверила Ида. У Элнера отлегло от сердца. Поразмыслив, она решила, что если даже Иду взяли в рай... то надежда есть у всякого. Оставался еще один вопрос. «И что теперь?» Ида изумленно воззрилась на сестру. «Как что, Элнер? Встретишься с Создателем. Я и веду тебя, глупая, встречу с Создателем». «Да ты что!» Ахнула Элнер. «А я-то в старом халате с дырявыми карманами и губы не подкрашены». Теперь на своей шкуре испытаешь, каково было мне. Могу представить. Готова? Думаю, да. Иначе меня бы здесь не было, так ведь? Верно. А теперь скажи, ты о многом жалеешь? То есть? О том, что хотела сделать, но не успела. Элнер, подумав, отвечала. Я так и не побывала вдоль Ливуде. Жаль, не посчастливилась туда попасть. Зато я была в парке «Мир Диснея», значит, жаловаться не на что. А ты?» Ида вздохнула. «Я мечтала съездить в Лондон, побродить по дворцовым садам, выпить чаю с королевской семьёй. Но, увы, не довелось». С этими словами Ида торжественно распахнула двери, отступила на шаг и сказала «Опля!»